Слухи о произошедшем все равно поползли, и вскоре через вспомогательные суда достигли фатова Бомба была спрятана в китайской жадоитовой статуе. Осколки уж разлетелись повсюду, попав в брезентовый тент временного склада, и даже в череп и конечности несчастного воентрауба. В дополнение ко всему, в результате взрыва сдетонировала стоявшая неподалеку бочка с бензином после чего из шахты грузового лифта в небо вырвался огненный шар. Джек подержался. Он сам держал в руках жадоитовую голову. А если бы она взорвалась тогда, когда он находился на дне океана? Тишина в зале стала, что называется, звенящей. Вид у всех присутствующих был усталый и подавленный. Наконец дверь конференц-зала распахнулась, впустив адмирала Хьюстона в сопровождении двух помощников. Замыкал шествие Дэвид Спенглер. Трое мужчин сели, но адмирал остался стоять. Джек встретился с ним глазами, но адмирал посмотрел на него как то незнакомого. Лицо его было пепельным, глаза чернили, словно два агата. «Джендельмены», — начал Хьюстон, — «позвольте поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд на протяжении последней недели. трагедии случившаяся прошлой ночью, не уменьшит вашего вклада в общее дело». Адмирал склонил голову. А теперь я с прискорбием вынужден сообщить, что останки, обнаруженные ночью, идентифицированы. Это доктор Эдвин Вайнтрауб. Потрясенные этим сообщением сотрудники НСБТ стали перешептываться. Все кому приходилось сталкиваться с доктором Вайнтраубом, высоко ценили этого человека. Нам будет его не хватать. Но, — голос адмирала креп, — его смерть не останется безнаказанной. Среди обломков убийцы оставили свидетельства своей трусости. Эксперты и здесь, и в Сан-Диего уже установили происхождение электронного таймера и детонатора, и то, и другое изготовлено в Китае. Послышались громкие голоса дознавателей НСБТ, в которых звучала злость. Военные вели себя более сдержанно не считая одного лейтенанта, сидевшего рядом с Джеком. Услышав последнюю фразу, он мучительно простонал. «О, Боже!» Адмирал поднял руку, призывая к тишине. Есть мнение, что доктор Уэйн Трау, проводя свои исследования, случайно привел в действие взрывной механизм. Предполагается также, что изначально аналогичные заряды были установлены во всем корпусе трехметровой скульптуры, которой принадлежала уцелевшая голова. Судя по всему, именно взрыв статуи, находившейся в грузовом отсеке самолета, стал причиной крушения борта номер один. В зале вновь повисла зловещая тишина. В Соединенных Штатах все, о чем я вам сейчас сообщил, появится уже в сегодняшних вечерних новостях. Такую информацию от американского народа скрывать нельзя. Но сразу же, вслед за тем, как это станет достоянием гласности... Начнется эскалация международной напряженности, тем более, что этому предшествовали широкомасштабные природные катаклизмы в Тихоокеанском регионе. В связи с этим я только что получил приказ передислоцировать авианосец Гибралтар Филиппинское море. По пути мы высадим персонал Национальной службы безопасности на острове Гуам, где оставим и обломки самолета. По рядам сидящих вновь прокатился шепот. Адмирал дождался, когда восстановится тишина, и продолжил. Спасательное судно военно-морских сил Мэгги Чуэст и военная команда глубоководного погружения продолжат подъем фрагментов борта номер один, которые впоследствии также будут переправлены на Гуам. Руководить этой операцией будет нынешний глава службы безопасности, командор Спенглер. Лицо адмирала было непроницаемым, словно выясчено из камня. Немного помолчав, он медленно заговорил. Президент Нейв дал слово, что террористы не уйдут от наказания. Вашингтон уже потребовал от китайских властей выдать всех лиц, замешанных в этом преступлении. Хьюстон жал кулак. «И позвольте мне тоже кое-что пообещать. Справедливость восторжествует». Ответ Америки — на убийство ее граждан будет сокрушительным и беспощадным. Джек никогда еще не видел адмирала в такой ярости. Жилы на его шее вздулись, губы были бескровными. На этом все.